Глава пятьдесят шестая Мы находились в комнатке на третьем этаже общежития для иностранных студентов. Тереза Асакума объяснила, что это не ее комната, она принадлежит подруге, которая учится в семестр в Италии. Тереза поставила на стол маленький видеомагнитофон и телевизор. «Я подумала, что лучше сделать это не в лаборатории», — сказала она, перематывая пленку. Но я хотел показать вам конец записи. Сразу после ухода сенатор. Она замедлил их ход. И я увидел сорок шестой этаж башни на Комото. Он был пуст. Тело Черелостин лежало на тёмном столе. Ничего не происходило. Что мы смотрим? Подождите. На экране по-прежнему ничего не двигалось. И тут я ясно увидел, что нога девушки дёрнулась. Это что? Судорога? Я не уверен. Теперь задвиглось рука на тёмном дереве. Пальцы сжимались, разжимались. Она жива. Тереза кивнула. Похоже на то. Теперь посмотрите на часы. Стенные часы показывали 8:36. Стрелки не двигались. Плёнка шла ещё 2 минуты. Конор вздохнул. Часы стоят. Нет, сказала Тереза, я смотрела крупным планом. Пиксели прыгали взад-вперёд. Что это значит? Мы называем это рок-н-ролл. Обычный способ претуши. Обычные остановки записи заметны на глаз, потому что мелкие детали изображения внезапно замирают. В время непрерывной записи можно обнаружить хоть какое-то движение, просто случайное. Поэтому, чтобы скрыть остановку записи, каждые 3 секунды нужно покачивать изображение. — Вы считаете, ленту остановили в восемь тридцать шесть? — Да, и девушка, видимо, была в это время жива. Не знаю наверняка, но возможно. Конор кивнул. — Вот почему нам так важен был оригинал. — Какой оригинал? — спросила Тереза. — Я вынул ленту, которую нашел у себя в квартире. — Поставьте ее, — сказал Конор. — Мы снова увидели сорок шестой этаж. — Мы снова увидели сорок шестой этаж. Съёмка велась с боковой камеры с хорошим видом на конференц-зал. Это был оригинал. Мы увидели сцену убийства и уходящего Мортона. Девушка осталась лежать на столе. Плёнка крутилась. Мы смотрели на тело девушки. Вы видите стены и часы. Под этим углом их не видно. Сколько, по-вашему, прошло времени? Тереза покачала головой. Не могу сказать точно, несколько минут. Потом девушка зашевелилась, дёрнулася её рука, затем голова. Она была несомненно жива. Тут через стекло конференц-зала мы увидели человека. Он появился справа, вошёл в зал, оглянулся, чтобы удостовериться, что он один. Это был из сигура. Очень уверенно подошёл к столу, положил руки на горло девушки и задушил её. Господи. Это казалось длилось долго. Девушка сопротивлялась до конца, и после того, как она перестала шевелиться, он долго не отпускал её. Он не хочет никаких случайностей. "Да", сказал Конер. "Он их не допустит". Наконец, Сигурд отошёл от трупа, поправил манжет, отряхнул пиджак. "Ладно. сказал Коннор. Можно остановиться здесь тут. Я видел достаточно. Мы снова были на улице. Солнечный свет слабо пробивался сквозь туман, мимо проносились машины, подскакивая на выбоинах. Дома казались ветхими, поблёкшими. Мы сели в автомобиль. Что теперь, спросил я. Коннор протянул мне телефонную трубку. Позвонить в управление и скажите, что у вас есть кассета, показывающая сцену убийства и что убийца из фигуры. Скажите, что мы едем в накомот арестовать его. И я позвонил. Сказал дежурному о нашем плане и куда мы едем. Он спросил, не нужен ли подкрепление. Он размотал головой, и я сказал, что мы обойдёмся. Я повесил трубку. Теперь что? Едем в накомот.